Ты намерен участвовать в экспедициях константинопольского султана против Румели, но ты ошибаешься, думая, что небо зачтет тебе это в заслугу в такую минуту, когда пренебрегаешь самой важной обязанностью своей. В Константинополе найдется тысяча человек, могущих заменить тебя, но здесь нет никого, кто мог занять твое место и дело самое угодное Богу, остаться во лжи, чтобы защищать его против неприятелей. Ироддин, только и ждавший подобного расположения умов народа, отвечал: «Я в вашей стране простой чужестранец, величайшее желание которого служить вам, но не имеющий ни покровителя, ни подпоры, кроме невидимого создателя неба и земли. Если я совершил что-нибудь полезное, то единственное с его помощью, окруженные врагами, которых могущество доселе, по-видимому, унижал Аллах, мы должны опасаться, что усилий их, возрастая, со стыдом, наконец, уничтожит нас. Вы знаете, что должны мы ожидать от Ат Атлемсенского султана. Он восстановил против нас неверные народы. И не его вина, если Алжир теперь не в руках их. Всевышний пришел нам на помощь, наша... Победоносное оружие не испровергло врагов, оно уничтожило постыдные замыслы султана, бесчестящего названия мусульманина. Оно заставило его укрыть свое поражение и позор в стенах столицы своей. Султан Тунисский не так виноват перед нами, но чувства его, по крайней мере, двусмысленны и в критических обстоятельствах, которые может привести время, я это говорю по опыту, не от него должны мы ждать помощи. Какие же средства я имею для отражения всех этих опасностей, которых можно ожидать каждый день? Те же самые, какие имел брат мой Харуджи. Твердость, чистые помыслы и большую веру в помощь Всевышнего. Нельзя не сознаться в том, что два соседние владения, которые должны бы соединяться с нами для отражения общего врага, по-видимому, существуют только для того, чтобы увеличить нашу опасность. В таком положении дел я вижу только одно средство, которое может спасти нас. Город этот должен предоставить покровительству Аллаха, а затем непосредственному покровительству моего государя и повелителя могущественного и страшного султана турков всюду победоносно. Мы найдем у него не только денежное вспоможение, но и воинов» и военные припасы, что дозволит нам совершать славные подвиги и, наконец, занять почетное место в свете. И так, чтобы заслужить обладание миром, надо сегодня же начать в мечетях молитвы за здравие султана. Потом мы попросим позволения украшать наши монеты его изображением. Все алжирцы единодушно одобрили такое мудрое предложение. И Хиро -э Дин обязал их отправить немедленно к султану просьбу о принятии их в число своих подданных и о чести присягнуть ему в верности. Со своей стороны Хиро -э Дин также написал к нему очень ловкое письмо, в котором от себя просил его о том же, причем подробно описал все политические события, театром которых сделалась Северная Африка. Депутат, избранный всем собранием для отвоза писем, Назывался Эль-Хаджи Гусейн. Он был родом турок и участвовал во всех экспедициях Хираддина. -э Он отправился с четырьмя кораблями, нагруженными подарками, достойными столь великого государя. Между христианскими невольниками, которых посылал султану Хираддин, -э находились четверо такого благородного происхождения, что каждый из них мог заплатить сто тысяч червонных выкупа. Вступив в Константинопольскую гавань, проезжая мимо дворца императорского, эскадра дала залп из всех своих пушек, и посланник Алжирский, вышедший немедленно на берег, отправился в дом великого визиря объяснять ему предмет своего посольства и просить его убедить султана принять подарки города Алжира. Селим принял посольство со знаками величайшего удовольствия и приказал предложить Гусейну великолепное жилище в собственном дворце и содержать людей его как знатных вельмож. Несколько времени после этого благоприятного приема великий визирь призвал Эль-Хаджи Гусейна и объявил ему, что он готовился к отъезду, но в то же время вручил ему от имени султана Сулеймана богатые изнаме и фирман, запечатанный императорской печатью, в котором могущественный государь, объявлял, что принял предложение алжирцев и что отныне они могут быть уверены